Глава 13 Верный пёс. Завтрак проходил в тёплой дружеской обстановке. Аделин расставила на столе четыре тарелки и задумчиво смотрела на пятую, затем перевела взгляд на крутившегося возле её ног Бублика. Когда до меня дошло, о чём она думает, я порыснула со смеха. «Не думаю, Аделин!» хохотнула ещё раз, что это хорошая идея. Девушка согласно кивнула и поставила тарелку на пол. Мы расселись вокруг стола. Я, Саргатанас и Ротгар. Родовой дух и бес воспринимали заботу девушки, как нечто само собой разумеющееся. А у меня из головы не выходили веселые мысли о том, как мы смотримся со стороны. Вот зашел бы к нам сейчас человек с улицы. Что бы он подумал, увидев за столом важно восседавшего на высоких подушечках ворона и кота с повязанной на шее салфеткой? Аделин начала накрывать на стол, а Бублик не сводил с нее внимательного взгляда, и когда девушка отвернулась, ловко подхватил свою тарелку и бухнул ее на стол. — С собакам не место за столом! — проворчал Ротгар, наблюдая, как пес подталкивает к столу широкий табурет. — А сливки будут? — спросил кот. Посмотрела на Саргатанаса. Тот важно встопор шел усы в ожидании ответа. Покачала головой, украткой вздохнув. Совсем разбаловала Аделин домочадцев. Тем временем девушка обернулась, кивнула бесу, и, увидев Бублика, уже успевшего залезть на табурец, со спугом посмотрела на меня, словно спрашивая разрешение. Я пожала плечами, как будто от моего слова что-то изменилось бы. Да и не хотелось мне ничего говорить. Наверное, впервые после исчезновения родителей я почувствовала себя уютно во время приема пищи. Муж редко баловал меня своим присутствием на ужинах, что уж и говорить о завтраках и обедах. У меня вошло в привычку сидеть за столом одной, а тут вдруг целая семья провела взглядом по разношерстной компании, которая с увлечением уплетала завтрак. Девушка прекрасно готовила, и я с удовольствием ела, наслаждаясь хрустящей корочкой и нежной начинкой картофельных оладий, которые моя гостья называла «драниками». Положила себе добавки и замерла с недонесенной дартовилкой. Я вспомнила. — Аделин! — она повернула ко мне голову, улыбнулась. — Скажи, а зачем ты готовила в тот вечер драники если Люпен, по твоим словам, уже несколько месяцев как не заходил на кухню и не ел приготовленной тобой еды? Моя гостья побледнела, нервно сглотнула, но ответила. — Люпен мог найти любой повод, чтобы начать ссору. Из-за любого пустяка мог накричать. Я старалась изо всех сил угодить и стремилась не попадаться ему на глаза. И всегда готовила ужин, хотя приходилось его выкидывать. Очень не хотелось расстраивать девушку еще больше, но вынуждена была спросить. Почему ты не уехала с сыном в столицу? Зачем осталась? С интересом ждала ответа. Ведь на самом деле... Если она так боялась мужа, почему не сбежала от него подальше?» Аделин отвела взгляд, побледнев еще больше. Ротгар недовольно каркнул, качая головой. Я ответила ему выразительным взглядом. Саргатанасу было не до нас. Он отдавал должное целому блюдцу со сливками. «Я не знаю», — дрожащим голосом ответила девушка. «Я и правда не знаю, что движело мной». Растерянно пролепетала она, поднимая на меня взгляд. — Что-то остановило меня. Почему-то я была уверена, что поступаю правильно. Меня заколдовали? — Не знаю. После такого вопроса растерялась я. — Но твое решение впрямь кажется странным. — Гов раздалось громко, и я от неожиданности подпрыгнула на стуле. Все повернули голову к бублику. А тот, дождавшись внимания, подкинул оладушку и ловко поймал ее. Аделина радостно захлопала в ладоши. Больше я ни о чем ее не стала спрашивать. Завтрак продолжился в веселой обстановке. Пес играл с едой, саргатанас недовольно топорчил усы, лапы отодвигая подальше от неугомонного мисочку со сливками, а ворон с умилением посматривал на девушку, которая беспрестанно улыбалась шалостям бублика. Ротгар отобрал у меня книжку, а родители в один голос утверждали, что в сказке лишь вымысел. Не станет Гуль кусать живого человека, ему незачем. А если он и не хотел кусать? Возможно, он защищался. Все может быть. Ничего не исключено. Если представить ситуацию, когда обычный человек заметил бы Гули за трапезой, какие чувства он бы испытал? Брезгливость? Гнев? Захотел бы он убить странное существо. А если попытался, а Гуль просто спасал свою жизнь? Надо все выяснить наверняка и разобраться, что происходит в этом городе. Вспоминая впоследствии свою решимость, я не могла понять, откуда та самая решимость взялась. Зачем оно мне было нужно? Для чего я так сильно хотела удостовериться, является ли муж Аделин Гулем? Какая мне разница, что творится в захолустном городке? Ведь у меня было важное дело. Я всей душой желала найти родителей. Мысли о том, что, возможно, они живы и нуждаются в моей помощи, не давали мне покоя. Но в тот момент я забыла о своих проблемах. Страстное желание помочь своей гостье затмило все остальное. А для начала надо было наведаться на кладбище. Только идти туда нужно ночью. Днем гули и с огнем не сыщешь, они мастера маскировок. Даже с восстановившейся силой не уверена, что смогу отыскать их при свете солнца. Другое дело, когда на смену дневному светилу придет луна. Во тьме дети нахи чувствуют себя увереннее и не будут прятаться. А мне нужно лишь убедиться, что среди живущих на погосте гулей есть один необычный. Я совсем не боялась, что они могут напасть на меня. Моя сила вновь при мне». К тому же, вряд ли гули захотят связываться с ведьмой. Они знают, что за обиду любой из нас будет мстить весь ковен, даже за тех, кто сбежал, не доучившись. Вечером бы меня никто не отпустил. Родгар не сводил с меня глаз с самого утра, и если бы я засобиралась на ночь глядя, непременно увязался бы за мной. Поэтому я решила под благовидным предлогом уйти из дома сразу после обеда. Предлог и впрямь был хорошим. Я сказала, что иду к Мирлду. Ворон одобрительно каркнул. Бес посмотрел так, что у меня сразу вспыхнули щеки. Я даже глубоко вдохнула, решив высказать наглому коту все, что о нем думаю, но в последний момент передумала. Пусть думают, что хотят, лишь бы не следили за мной. Уже стояла перед входом, как вдруг меня посетило странное предчувствие, будто от моих действий сейчас зависит будущее. И не только мое. Не совершаю ли я ошибку, решив действовать в одиночку? Возможно, стоит все же рассказать Мирлду о своих подозрениях, но он сочтет это несерьезным. А кому в этом городе можно еще довериться? Никому. Чутье ведьмы вопило внутри, требуя остановиться и подумать. И вновь это странное ощущение неотвратимости судьбы. Внезапно похолодели ладони. Обернулась. Замерла на мгновение и невольно улыбнулась милой картине домашнего уюта. Тревожные мысли испарились без следа. Аделин сидела за столом в зале и перебирала рис, аккуратно отделяя зерна от плевел. Рядом с ней на стуле восседал Ротгар, нацепив на клюв очки. Когда раскрылся секрет, что он не простой ворон, а очень даже умный, он вовсе перестал стесняться девушку. А та воспринимала поведение родового духа как нечто само собой разумеющееся. Саргатонас на краю стола растянулся во всю длину и крепко спал, негромко похрапывая во сне. Почувствовала на себе пристальный взгляд. Посмотрела вниз. Под столом неотрывно глядя на меня лежал пес. стало не по себе от такого внимания, Передернула плечами и вышла из дома, на прощание махнув рукой. Каково же было мое удивление, когда через несколько минут Бублик догнал меня. «Хочешь пойти со мной?» — спросила присевшего передо мной пса. Тот смотрел на меня умными глазами, но молчал. «Уверен, что не испугаешься?» Тот смешно помотал головой и фыркнул. «Ну ладно, пойдем». пробормотала больше себе самой, чем ему. Я долго бродила по улицам сонного городка. До темноты надо было себя чем-то занять. Не спеша прошла по центральной улице с одного конца города на другой и убедилась, что он ничем не отличается от других таких же точно городков в нашем королевстве. Не решилась зайти в кафе или магазинчики. Оправдывала свое нежелание тем, что не было денег. Но на самом деле мне было очень не по себе от такого количества детей нахи. Остановившись с бубликом возле уличного торговца и принимая из его рук два горячих пирожка, я вздрогнула, увидев во взгляде мужчины тьму. Даже он владеет силой. Кто он? Я ни разу не встречала таких. И остались ли еще в городе обычные люди? Внезапная мысль заставила меня замереть на месте. В ногу ткнулся мокрый нос. Наклонилась погладить пса, стараясь незаметно посмотреть на торговца. Но не получилось. Он и сам неотрывно глазел на меня. Кто был преступник, с которым я столкнулась ночью? Даже Мирлд удивился ему. А что, если Нахи спустя многие века вновь решилась на эксперименты? Что ждет наш мир, если она начнет творить новых детей? С кем поделиться? Мысленно застонала. Впервые в жизни я пожалела, что сбежала с Ковина, не доучившись и не пройдя до конца инициацию. Тогда бы меня выслушали ведьмы. Даже в столице у меня не было настолько близких подруг, кому бы я смогла довериться полностью. У меня всегда не хватало времени на дружеские связи. Я была одержима идеей найти родителей. А к Мирлду я не пойду. Ни за что. Никогда не забуду, как он снисходительно выслушивал мои предположения, как покровительственно говорил, что это лишь безосновательные домыслы. Безосновательные! Каждый раз я штудировала книги и не брезговала полуистлевшими рукописями. Каждый раз перед тем, как идти к нему. Мир несправедлив к женщинам. Ненавижу свое бессилие. И в этот раз я пойду к Миралду лишь тогда, когда добуду доказательства. Кладбище начиналось сразу за чертой города. Полуразрушенные стены, служившие ранее защитой от врагов, зияли огромными дырами. Камень начал рушиться от непогод и старости. Ничего удивительного, в мирные годы люди предпочитали не думать о войнах, но мне это было на руку. Мы с Бубликом притаились возле городской стены, подглядывая сквозь одну из многочисленных трещин. Мы следили за погостом, пока все было тихо. «Тихо пока», — повторила я свою мысль вслух, погладив пса за ухом. Он укоризненно посмотрел мне в глаза. «Ты прав. Нельзя так говорить». Буквально через несколько секунд раздался громкий хлопок. Бублик покосился на меня. «Я ни при чем», — ответила на его молчаливый взгляд. Он ткнул нос в дыру и шумно выдохнул. Его хвост застыл в напряженном состоянии. «Один хлопок еще ничего не значит». Решила пока не покидать удобное место. Стоит подождать. Задумчиво разглядывала пса. Почему, интересно, он за мной увязался? Может, чувствует благодарность за то, что приютила? А может, он... Испугавшись собственных мыслей, схватила его за лапу. Тот в недоумении повернул ко мне морду, но лапу не отнял. Я закрыла глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Через минуту откинулась спиной на стену. Простой пес, — пробормотала себе под нос, — уже чудится, не весть что. Мы просидели в засаде не меньше часа. Все это время Бублик внимательно следил за происходящим на кладбище. Я выглядывала изредка. Смутные тени передвигались над могилами, но характерных звуков, издаваемых гулями, не было слышно. На меня напала хандра. Как-то вдруг взгрустнулась. Почему нахожусь сейчас одна, ночью? Лишь приблудный пёс рядом. Ни любимого мужчины, ни подруг, ни кого, кто встал бы на мою защиту. Когда пёс ткнулся мне носом в оголённое плечо, я поняла, что плачу. Вытерла непрошенные слёзы и посмотрела через дыру в стене. Фигур мечущихся по погосту стало больше. Не могла понять смысл их передвижений. «Обычно гули себя так не ведут». Пригляделась внимательнее. — А вот это еще необычнее! Несколько темных фигур в центре погоста словно водили хоровод. Даже ущипнула себя за руку, до того не могла поверить, что гули, словно маленькие дети, взялись за руки и безмолвно двигаются по кругу. Секунду спустя, словно в насмешку над моими мыслями, над погостом разлился хор приглушенных голосов. Прислушалась к тоскливой песне, но слов разобрать не удалось. Бублик ткнулся носом в плечо. Я подвинулась, освобождая ему место у щели в стене. Через минуту пес посмотрел на меня удивленными глазами. — Я сама не понимаю, — зашептала едва слышно. — Надо подобраться ближе, — посмотрела ему в глаза. — Могу поклясться, — он кивнул. После одобрения Бублика почувствовала себя значительно увереннее и смелее. Мысли о том, что я пришла сюда для выяснения правды о муже Аделин, выветрилась из головы. Меня настолько заинтересовало странное поведение гулей, что я бы половину состояния отдала за то, чтобы узнать, чем это они тут занимаются. Все равно мое состояние, скорее всего, уже отошло к королю. Легла на землю по-пластунски. Пес расположился рядом, шумно дыша мне в ухо. Но мы не успели сделать первое движение вперед, как раздался оглушающий взрыв, и яркий белый шар на несколько секунд ослепил нас. На ощупь вернулись в наше прежнее место засады. «Что это было?» — на полном серьезе спросила у пса, когда снова могла видеть. Тот в ответ махнул хвостом и первым занял место у дыры в стене. «Ну что там? Подвинься!» От увиденного чуть не присела, но взяла себя в руки и зачарованно наблюдала за происходящим. На ближайших могилах никого не было. Все действующие лица сместились к самому дальнему краю погоста и что-то там делали. Но что? Хаотичные движения даже близко не походили на осмысленные действия, как вдруг гули выстроились в цепочку друг за другом и медленно двинулись вперед. Стоп, не вперед. Вот голова первого в цепочке вдруг оказалась на уровне груди следующего за ним. Вот он вовсе скрылся из вида. Это значит, он ушел под землю. Откинулась спиной на ветхую стену и закрыла глаза. Постаралась собраться с мыслями. Не удалось. В голове разом все перемешалось. И неожиданная кончина мужа, и раскинутые карты судьбы, еще родовой дух, увязавшийся следом, а затем Миррилд. И я. Словно кто-то играет нами. И зачем я во все это ввязалась? И что за представление устроили гули? Никогда они не отличались ни умом, ни сообразительностью, а тут вдруг и хоровод, и стройный хор голосов, и ушли еще куда-то. Возникшая была здравая мысль пойти за Миралдом и привести его сюда потонула под лавиной чувств, и любопытство сыграло наипервейшую роль среди них. Вот отойду сейчас отсюда, а когда вернусь, ничего и не будет. Может такое быть? Вполне. И Миррлд опять будет пренебрежительно поджимать губы. Поэтому, расправив подол платья и потуже перетянув косу, наклонилась к самому носу Бублика и прошептала. — Пойдем вдвоем туда. Махнула рукой на заметно поредевшую цепочку гулей. Многие уже скрылись под землей. — Ты согласен? Пес уверенно мотнул головой, вильнул хвостом и с ощуренным взглядом посмотрел вдаль. Я приняла это за согласие. Встала на ноги, пригнув голову. Хотя вряд ли гули обратят на меня внимание, даже если заметят. Но осторожность не помешает. Вдохнула воздух поглубже и на выдохе произнесла заклятие. Нас с бубликом окутало невесомое серое облако. В Ковине всегда учили. Выслеживаешь мелкого неприятеля, готовься ко встрече с сильным врагом. Гулей я не боялась, а вот вдруг окажется кто опасный. Заклинание укутало нас сапсом непроницаемой защитой. Даже находясь в шаге от нас, никто не учует и не увидит. — Подкрадемся поближе, спрячемся вон там, — прошептала на ухо псу, указывая пальцем на ограждение погоста. «Мне лишь убедиться, что кроме гули и на кладбище никого нет», — подумала и добавила. «Хотя нет, мне не терпится узнать, что тут вообще происходит». Отвлеклась на негромкий крик, исходивший из дальних могил, повернулась к Бублику. Он продолжал стоять в той же позе, смотрел на меня, подняв нос и, казалось, даже не моргал. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросила, тронув его макушку. Пес не пошевелился. Сделала шаг назад и уперлась во что-то твердое. Я не успела даже пикнуть. В одну секунду крепкая рука обхватила меня поперек талии, жесткая ладонь зажала мне рот.